Название северной столицы. В моём изгнанье бесконечном я видел всё, чем мир девит, от башни Эйфеля до вечных легенд о звонких пирамид. И вот на ты я с целым миром, и оглядев всё вокруг, пишу расплавленным ампиром на диске солнца Петербург. Так выразил свой восторг перед городом на Неве поэт серебряного века Николай Агнивцев. Вслед за Пушкиным мы называем этот город окном в Европу. Впрочем, в примечании к поэме Медный всадник Александр Сергеевич указал, что выражение окно в Европу восходит к письмам о России итальянского писателя Альгороти. Пушкин же его просто включил в речь Петра. Природа и здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Поэты и писатели любят называть Петер и Северный Пальмиры. Изначально Пальмирой, то есть городом Пальм, назывался город в Сирии, основанный посреди пустыни царем Соломоном. По преданию Пальмира славилась великолепием архитектурных памятников. Кто-то из литературы ведов считает автором выражения «Северная Пальмира» Гаврилу Романовича Державина, а кто-то полагает, что первым его употребил Фаддей Венедиктович Булгарин. Парадизм, то есть раем, называл свое творение сам Петр Великий. В разное время город на Неве был Петроградом, Ленинградом и Санкт-Петербургом. Пожалуй, и ни один из городов России не имеет стольких названий. И все-таки сегодня строгий и вечно волнующий город вернул свое первое историческое название – Санкт-Петербург. Кстати, это было первое иностранное название города в России. Что оно означает, спрашиваю я? Что город назван в честь его создателя царя Петра I, не задумываясь, ответят многие, и ошибутся. Да, действительно, русские правители любили давать городам свои имена: Владимир-Ярославль, Елисаветград, Екатеринослав, Павловск, но Санкт-Петербург особый случай. Пётр назвал новый город не своим именем, а именем своего святого Благородный и скромно делает честь первому русскому императору. Дело в том, что царь был крещён 29 июня 1672 года, в день святых Петра и Павла. Желание назвать какую-нибудь крепость в честь своего небесного покровителя было у Петра всегда. 16 мая 1703 года на Заячьем острове такая крепость наконец была заложена. Но имя своё она получила опять-таки 29 июня, то есть в день святых Петра и Павла. Апостол Пётр, по христианскому преданию, был хранителем ключей от рая. Город, носящий его имя, должен был стать ключом от Балтийского моря. Позднее крепость стали называть Петропавловской, а выросший вокруг неё город Санкт-Петербургом. Впрочем, в переписке Петра встречается и другой, греко-византийский вариант названия города Санкт-Петропалис. Первое гравюрное изображение Санкт-Петербурга, хранящееся в Эрмитаже, носит именно это греческое название. Не иначе как благодарностью Святого Петра можно объяснить одну из загадок Санкт-Петербурга. За три столетия на улицах города не появился ни один вражеский солдат. Святой Пётр не отдал чужеземцам ключи от рая ни во время Северной войны со шведами, ни в 1812 году, когда подступали французы. Выстоял город и в 900-дневной блокаде в годы Великой Отечественной войны. Не зря народ придумал загадку: на болоте родился, три раза крестился, врагу не сдавался, героем остался. Второй раз легендарный город Крестился 18 августа 1914 года. В связи с началом Первой мировой войны, на волне патриотических настроений, он был переименован в Петроград. Экстренный выпуск биржевых новостей писал: Мы легли спать в Петербурге, а проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с её немецким оттенком. Ура, господа! После смерти Ленина 26 января 1924 года Петроград стал Ленинградом, а 6 сентября 1991 года городу было возвращено его историческое название Санкт-Петербург. Сколько драматических событий кроется за каждым названием одного из самых красивых городов на земле.